Глава 9. Отец приносит сто третьему миску с едой и ставит на стол. Кладет рядом с миской ложку. Сто третьему неудобно, и ложка ему не нужна. Он хватает миску, уволакивает под стол, встаёт на четвереньки, вытаскивает куриную ножку на пол, очищает пальцами налипшие куски варёной картошки, а потом, придерживая ладонью конец косточки, рвёт зубами ароматные куски мяса. Никита: "Люди так не едят", говорит отец. «Сто третий хочет ответить, что он больше не Никита и больше не человек. Но если рот набит мясом, в него нельзя уместить еще и слова, поэтому он просто мычит. Отец запихивает в печку поленья. Он будет делать огонь. 103-й огня боится. Довясичавка и чавкой, он доедает курятину и отбегает в противоположный конец комнаты, чтобы быть от огня подальше. Садится в углу на корточке. Рядом с ним аккуратными стопками сложены книги. Сто й Раньше умел читать, а теперь разучился. Отец подходит к нему, снимает с одной из книжных стопок альбом с фотографиями. 103-й знает, что фотографии это картинки из старой жизни. Отец уже показывал 103-му фотографию черно-белого мальчика и рассказывал про него. Черно-белый мальчик раньше жил с отцом, а потом разделился на тело и душу. Его душа теперь живет в небе, а тело живет под землей». Все потому подумал сто третий, — что мальчик с самого начала был двойной, черно белый Душа у мальчика, наверное, была белая, а тело, наверное, чёрное. Поэтому он разделился. Сто третий тоже несколько раз разделялся, но никогда не уходил ни под землю, ни в небо. Отец показывает сто третьему еще одну картинку. Смотри, сынок, это биплан. самолет». Вот это у него фюзеляж, это крылья. Мой сын любил самолёты разглядывать. Тебе Никита нравится самолет? 103-й не смотрит на самолет. Он смотрит на черно белого человека, который стоит рядом с самолетом. У человека есть сапоги, пистолет и шлем. И он похож на отца. Солдат 103-й тычет в картинку. Солдат Сто третий указывает на отца пальцем. 103 ему страшно. Да, я был в молодости солдатом, отвечает отец. В первую войну. Но теперь я священник. Никитка тоже был раньше солдат, говорит сто третий. Слова идут тяжело. Никитка был красный рыцарь. Сражался с черными рыцарями. Постой, постой-ка. Отец вдруг вскакивает с черными рыцарями. Он выбегает из комнаты и тут же возвращается с деревянной коробкой, расчерченной черными и белыми квадратами. Отец раскрывает коробку и вытряхивает на пол перед сотретьем черные и белые фигурки. Они красивые. Там есть человечки: два старика, белый с добрым лицом и черный со злым лицом. А еще черные и белые рыцари на конях. И там есть звери: лисички, чёрные и белые, и тигры, два черных и два белых, и много-много черных и белых волков. Еще есть башенки с острыми зубцами. Две черные, две белые. Сто третий трогает руками фигурки. Что, нравятся тебе шахматы? Сто третий кивает. Тогда давай мы с тобой, Никитка, чуть-чуть поиграем. Бери фигурку. Кем ты будешь в игре? Сто третий выбирает из груды белого волка. Волчок одобрительно кивает отец. Волчок воин. И что случилось с волчком? Сто третий складывает в кучку всех белых волчков и белую лисичку. А рядом с ними ставит черную башню, а рядом с башней двух черных рыцарей и черного тигра. Он вспоминает слова сразу Много слов. Волчок когда-то был человеком, солдатом, но черные рыцари поймали его и посадили в черный замок 512, и там волчок познакомился со своей стаей. Черные рыцари мучили волчка, и брали кровь у волчка, и делали уколы ему, и убивали его. И он стал больше не человек, а номер 103, и других из стаи волчка они тоже мучили. И еще там был очень злой тигр. Сто третий возвращается к миске. Хватает куриную кость, перекусывает ее пополам и острым концом разрезает себе ладонь. Отец охает. У всех волчков они брали кровь. Сто третий показывает отцу глубокий надрез. Господь с тобой, Никита, ты что творишь, причитает отец. Сто-третий сжимает в руке белого рыцаря и ставит его рядом с черными. На голове и спине у белого рыцаря и на крупе его белой лошади теперь пятна крови. Потом пришли красные рыцари, бормочет сто-третий, и черные рыцари испугались и убили половину стаи, совсем убили. Сто-третий отшвыривает часть фигурок волков, других передвигает чуть в сторону, ко второй черной башне. А половину стаи черные рыцари увезли в новый замок. В руке сот третьего остается один белый волк. Он разжимает ладонь. Кровь из разреза уже не идет. Он говорит: "Но волчок был хитрый. Он притворился, что совсем умер, а сам сбежал. Волчок окрепнет, а потом спасет свою стаю из черного замка". А кто в его стае главный, спрашивает отец. У волчка есть вожак. Сто третий Находит в груди белого старичка и прячет за спину. Нет вожака. Вожак давно куда-то ушел. Зато есть старшая мать лисичка. Сто третий Слегка касается пальцем фигурки белой лисы. Но как же волчок «Найдет свою стаю, которую мучают черные рыцари, спрашивает отец. Волчок разве знает, где новый замок? Сто третий сидит среди черных и белых фигур и грызет куриную кость. Он говорит: "Волчок всегда чует, где его стая". Потом он слышит шаги и принюхивается, морщит нос, закрывает лицо руками, раскачивается из стороны в сторону. Волчок не хочет уколы, Сто третий не хочет уколы, Никитка не хочет уколы. Какие уколы? Не понимает отец, И в ту же секунду человек, который пахнет табаком и уколами, стучит в дверь. "Вы дома, отче? Отпирайте. Не побрезгуйте старым медикусом". «Сто третий не хочет уколы. Никитка не хочет уколы. Тише ты, шипит отец. Не будет уколов. Он хватает сто третьего за рукав и волочет его за собой, Сдергивает с пола циновку, открывает квадратный люк. Там лестница. Она ведет в темноту. Лезь туда. «Сто третий не хочет под землю. Сто третий лучше хочет на небо. На небо рано тебе. Сиди там тихо, погрызи косточку. Отец насильно заталкивает 103-го в темноту, швыряет туда же куриную кость и захлопывает тяжелую крышку. Отец Арсений прикрыл крышку люка циновкой и принялся поспешно сгребать шахматные фигуры в коробку. Стук повторился. Я знаю, что вы тут, отче, во флигеле. Дым идет из трубы. Сейчас, сейчас, нарочно сонным голосом произнес Арсений. «Простите, Иржа Францевич, прикорнул. Он вышел в прихожую, отпер дверь. Жилой флигель примыкал к церкви, это было удобно. И в помещении, не дожидаясь приглашения и пыхтя трубкой, шагнул доктор Новак. Обычно землистое его лицо сейчас казалось пунцовым. Он выглядел болезненно возбужденным. — Что же вы, отче, к папаше бо чарку рисовой не заходите? Новак быстро подошел к печке и принялся энергично, но как-то дёргано потирать руки над огнем. — Так ведь, два часа пополудни, рано для рисовой. Тогда вечером сегодня не смогу. Прихворнул. — Прихворну. вы разом все прихворнули. Вот и глажка моя дома сидит. Я стучал-стучал. Не стучал. открыла. Через дверь со мной. Болею, мол, инфлюенсо. А я чувствую врет. Доктор Новак возбуждённо оглядел комнату, уперся взглядом в стоявшую на полу миску с объедками. Вы собачку что ли завели, отче? Потихоньку подкармливаю приблудную. Взяли в дом? Тварь Божья, от чего не взять в дом? А я тоже представьте собачку подобрал для науки. Новок коротко хохотнул. Вот вы отче в науку не верите, а верите в бога, в чудо стало быть верите. А как вам такое чудо? У подопытного, пока он в окно не сиганул, я кровь успел взять. Отец Арсений нахмурился. Почему же вы доктор человека зовете подопытным? Да это не я, это его так назвал майор, потому что он вроде как пленный из японской лаборатории. Так вот, кровь-то я у него взял и посмотрел в микроскоп, а потом у собачки взял и у себя и сравнил. Да для чего? Мне его кровь показалась странной. Слишком много красных кровяных телец, вариабельность по размеру. А когда я сделал пробу щелочным раствором калия, А потом ещё сывы раткой чистовечи то Герже Францевич, помилуйте, я ни слова не понимаю. В общем, кровь у него не вполне человеческая, снова хохотнув, сказал новак. По своим свойствам напоминает собачью, или, может быть, лисью, волчью, но что-то псовое. Просто я с собачьей сравнил, под рукой сами понимаете, волчьей крови-то не было. Отец Арсений быстро перекрестился. Да господь, с вами, доктор, какая псовая. Может, стеклышко у вас было грязное, или просто вы перенервничали? Нет уж, нет уж!» Новак погрозил батюшке пальцем и подумал, что сейчас он и впрямь, наверное, выглядит как душевнобольной. Нужно было успокоиться и объяснить папу ситуацию на доступном ему языке, раз уж он что-то не понимает про реакцию Улингута. Никаких грязных стекол!» сказал он уже спокойней. Как есть чудо, но дурное. Очень дурное. Чудеса тут дурные у нас в лесих бродах. По чуж дурные. Доктор Новак вдруг хлопнул себя по бедрам, так что из трубки вылетело несколько угольков. От батюшка, вы ж душевет. Сколько лет тут торчите, а нич ничего... «Черта не поняли, где торчите. Я, Ерже Францевич, не слепой. Вижу, что городок наш особенный. Особенный, Новак даже закашлялся, подавившись дымом. Нет, не просто особенный, бесовское, проклятое место. Так-то отче, Храм ваш в бесовском месте. Что же вы не уезжаете? В голосе отца Арсения прозвучала обида что так привязаны к местным бесам. Привязан. Это вы сейчас очень точно привязан петлёй за шею. Пьер же Францевич. Давайте-ка рюмочку самогончику. Оно, может, и полегчает. Не дожидаясь ответа, отец Арсений скрылся за занавеской в соседней комнате и принялся копаться в кухонном шкафу. Может, и полегчает. Новок обессиленно опустился на табурет у стола. Тащите ваш самогон и давайте партию в шахматишке. Я у вас в тот раз их забыл. А что они у вас тут раскрытые? Не как играли с кем-то? Да я так, сам с собой. Звеня стеклом, промямлил отец Арсений. Доктор Новок перевернул доску и быстро расставил фигуры. Пешки волка и ферзя лисы не хватало. Белый конь с наездником был весь вымазан в чем то красном. Новик недовольно хмыкнул. Что же вы батюшка так дурно с моими шахматами обходитесь? Они же старинные, я вам говорил из слоновой кости. Двух фигур тут нет. Отец Арсений вернулся со стопками и большой мутноватой бутылью. Наклонился под стол, поднял и поставил на нужную клетку белую фигурку лесы ферзя. Доктор Новак покачал головой и тяжело опустился на четвереньки, шаря глазами по полу. Ну а пешка-то где? Из-под пола раздался высокий, тоскливый звук, как будто там кто-то выл. Новак потянулся рукой к циновке. Нет, не надо. Отец Арсений хотел было наступить на циновку ногой, но не успел. Новик ее уже сдернул и таращился на квадратную крышку люка. В центре крышки лежала пешка в форме маленького белого волка. Вой усилился. Вот и пешка нашлась, а вы беспокоились. Отец Арсений, крякнув и схватившись за поясницу, поднял фигурку. Кто у вас там в подвале, отче? Так, собачка же, приблудная. В этот раз я за белых.